Глава восьмая. Парарехи и диверсии. Время от времени тебе присылают картинку с сюрпризом, открытку или интернет-ссылку. Лицо на фотографии кажется друзьям удивительно похожим на твоё. Расстановка черт, родство выражений, волосы, глаза, нос. Выстроенные в ряд эти картинки внезапно поворачиваются другой стороной и демонстрируют одно, что между ними нету ничего общего, кроме тебя знаменателя. Что, как говорится, любые совпадения случайны. Или это не так? И что должны тогда значить сходства? Почему они вызывают у отправителя и получателя такое внутреннее ликование, словно найдено что-то очень существенное, обнажена скрытая механика? Соблазнительно считать их выражением какого-то другого порядка. Подборы не по родству, не по соседству, а по замыслу по зарифмованности с незнаковым тебе образцом. Такие доказательства внутреннего ритма мироустройства трудно не ценить, и писатели от Набокова до Зебальда и обратно радуются звоночком соответствий, вроде того, что дата смерти на могильной плите оказывается твоим днём рождения. Синие предметы подсказывают правильный выход, а сходство с Боттичелевской сепфорой или чьей то правнучкой становится поводом для страсти». Впрочем, кажется, что дырчатое и пористое устройство мироздания таково, что не рифм штучных вещей, не имеющих аналогов и прецедентов, гораздо меньше, чем рифм. Everything suits everything. В коридор отражений попадаешь не глядя, как ступают ногой в кротовую нору. Натертые до блеска – Новощенные магическими свойствами, которые мы им приписали, случайные сходства как бы подтверждают человеку правомочность его присутствия в мире, родство всего совсем, надежное тепло, гнезда с его веточками, пухом и экскрементами. До тебя тут уже были, будут и после тебя. Но это не единственный вариант. Антрополог Бронислав Малиновский писал о том, какой ужас и неловкость вызывала классическое Он так похож на бабушку в культуре, устроенной по непривычному нам образцу. Мои доверенные информаторы сказали мне, что я нарушил обычай, что я совершил то, что называется «тапутаки мигила», выражение, относящееся только к этому действию и которое можно перевести «сделать кого-то нечистым, осквернить его, уподобив его лицо лицу его родственника». Указание на семейное сходство воспринималось как нечто оскорбительное, неподобающее. Человек не похож ни на кого, ничего не повторяет. Он здесь впервые и представляет лишь себя самого. Отрицать это значит сомневаться в его существовании. Или, по Мандельштаму, живущий несравним. Есть совсем короткий, он длится минут 15, фильм «Хельги Ландауэр». Я держу его в компьютере и то и дело смотрю, как перечитывают книгу. Он называется непереводивым словом «divergence», которое может значить примерно что угодно, от различий до развлечений, от уклонения обходных путей до отвлекающих маневров. Одним из них становится само название. Вместо указаний мне, зрителю, предлагают последовательность стрелок, каждый из которых глядит в новую сторону. Не план, не маршрут, а флюгер. Что-то очень похожее происходит и на экране. Люди в нелепых шлемах топчутся на мелководье, лодка вот-вот отвалит. Голоногие матросы несут их на закорках, как по клажу. Над поверхностью воды дрожат зонтики. Кружево раскачивается на сквозняке. Тёмная масса листвы, зонт над мольбертом художника, мутный свет дождя. Дети, как олени, смотрят из-за деревьев. Весло разбивает сияющую воду, по ней проходит длинная морщина. Солнце, и не видать, кто плывет. С улыбкой от уха до уха, как у черепа, дама тянет удочку из воды. Победная мощь женских шляп с их мехом, пером, крылом, девятым валом избытка. Масса листвы, в которой возится ветер, дети, как зверьки, перебегают изображение из края в край. Высокие цветы в белой вазе стоят на своем столе почти невидимые, как все неглавное. Усы и бицепсы атлета. Усы и котелки торопящихся прохожих. Один увидел нас и приподнимает шляпу. Велосипеды и канатье, трости и портфели. Сосна накренилась, человек в темном бредет краем моря, только спину и видно. Идут люди и еще люди. Торопятся смешные парковые поезда, откуда машут пассажиры. Дети с усликами выглядывают из ветвей. Мертвые деревья лежат вдоль дороги. Мужчина в рабочей одежде набрал воды в сложенные ладони и поет из них маленькую собачку. Голуби садятся на парковую дорожку. Девочка с зонтиком ищет родных в толпе. Круглые, с атласистыми боками взлетают шары мангольфьеры. Двое. Один волнуется, другой успокаивает. Женщины в длинных юбках гоняют веерами по дёрну воздушной шарики. Беззлобная и неловкая улыбка возникает в левом углу, словно свет включили. Торопясь несут к причалу длинные ластовидные весла. Вода набегает на берег, откатывается обнажая гравий. Складные стулья отбрасывают тени на мокрый песок. Белое-белое небо над эстрадой с музыкантами. От танца юбки разлетаются. Мальчик продает фиалки. На столе газета и стакан с водой. На блюдце пачка сигарет Честерфилд. «Пуффало бил говорится в заголовке. Кирпичная стена освещена солнцем. Вывеска. Дансинг каждый вечер. Лошадь перебирает чулочками. Полный короба винограда. Вам завернуть на фунт? Проборы кружевниц, склонённые над работой. Рука в его руке. Усталый за день воротничок. Шляпа надвинута на глаза. Машина сворачивает за угол. Пуговица аккордеона. Воробьи тогда были меньше а розы — крупней. Мужчины в кепках провожают взглядом мужчин в шляпах. А правила на невесте фату. Ложка лежит ничком, привалившись к кофейному блюдечку. Люди в купальном возятся в серой воде. За садовой решеткой трава и древесные стволы. Полосатые зонтики, полосатые будки, полосатые пляжные платья. Тачка без хозяина, ручки к небу. Полощутся флаги, собака бежит по песку. Тень от стола на ярких досках пола. Проще всего считать белые блузы и темные юбки кружевниц за общей работой тех, кто чокается в дверях уличного кафе рассыльными памяти, выполняющими одну, слишком понятную мне, задачу. Все это, конечно, хроника, давние документальные съемки, и происходящее можно понимать как реквием по старому миру. Одну из его частей звучит то он, сколько я себя помню, десятилетиями, едва разбиваясь на авторские голоса. Финальные титры фильма с долгим перечнем имен заканчиваются единственной авторской фразой. Последние сцены фильма были сняты на пляжах Европы в конце августа 1939-го, то есть сразу перед концом всего. Добавляем мы, будто это не очевидно. Документального кино, занятого раскопками этого всего, так много, что любой сюжет, если не лицо, кажется известным наперёд. Толпы, застегнутые врасплох кинохроникой, лишены фамилии и судеб и обречены бесконечно перебегать улицу под носом у трамвая, иллюстрируя любой произвольный тезис. Венские горожане приветствуют аншлюс Завтра была война. «Все там будем». Старинное разделение на важное и неважное действует везде. Герой говорит, девочка ест мороженое, толпа стоит, как положено толпе. К хроникальному материалу относятся как к складу с реквизитом. Его много, и можно выбирать на вкус и цвет. Автор рассказывает историю, прохожие её иллюстрируют. Дело всегда не в них. Они, если воспользоваться телевизионным термином, перебивки, то, что заполняет паузы, радуя глаз и не отвлекая от общей идеи. Но никому, кажется, не приходило в голову отпустить этих людей на волю, дать им последнюю возможность побыть собой, а не типичным представителем улицы 20 представлять и значить только самих себя. Именно это делает Ландауэр, не отнимая у них ни секунды экранного времени — Каждому достается в фильме ровно столько времени и места, сколько успел когда-то снять оператор. Свобода ничего не подразумевать, обычно присущая жизни, а не искусству, делает «Divergence» чем-то вроде убежища для потерянных и забытых, демократического рая, в котором, видимо, все. Режиссер устанавливает долгожданное равенство между людьми, предметами и деревьями, где каждому отводится уважительное место как представителю бывшего. В некотором смысле конвенция, установленная здесь, тихий эквивалент отмены крепостного права. С прошлого снимается оброчная связь с настоящим, с нами. Оно может гулять само по себе. И всё же, как я понимаю только сейчас, каждый из этих людей в какой-то момент вдруг поднимает глаза и смотрит в камеру на меня, на нас, на нас. И это одно из удивительных событий фильма. «Взгляд» никогда не находит адресата. Не находит до такой степени, что за 10, 12, сколько-то просмотров я так и не осознала случившегося eye contact. Событие встречи заместилось событием не встречи, может быть, более важным. Ненарушаемый покой заповедника, исходящий от людей и вещей, делает 15-минутный рай-диверженс убедительным тем, где ещё или уже не знают о страдании, где ему уже или ещё не находится место. Взгляд упирается в «мой» и проходит сквозь, не оставляя следов и отпечатков. Он больше не направлен куда-то, у него нет ни цели, ни адресата, словно перед ним пейзаж, в который можно войти и выйти. За стеклом объектива В своей объективной недоступности суждению и толкованию отменено всё причинно-следственное, и при каждом новом просмотре мне кажется, что порядок эпизодов переменился, словно им разрешили стоять и ходить вольно. Это большой дар. Ничего не объяснять и не подразумевать. Вот всадница в начищенных сапогах едет по Булонскому, что ли, лесу, спешилась, закуривает, позирует камере. Длинным жестом сбрасывает на земь новенький жакет, который ей очень нравится. Улыбается так, как улыбается под чужим оценивающим взглядом. В пространстве фильма она свободна от оценки, как зверь в зоопарке, где бессмысленно сравнивать льва и тукана, маржа и медведя, меня и не меня. У Кузьмина есть рассказ про английскую гувернантку. Она живет в России, нет известий о брате, началась война, Она идет в кино, где показывают хронику, то, что позже в моем детстве называлось киножурналом. Короткие репортажи о том, как отправляются на фронт новобранцы в форменной одежде. И вот она водит глазами, по лицам и рукавам, надеясь на немыслимую встречу. И чудо происходит. Вера торжествует. Она узнает брата, но, как в старой сказке, не в лицо, все лица теперь одинаковые, а потому что выделяет его из ряда, делает непохожим на остальных, по дырке на штанах. Это, кажется, один из первых текстов века, где людям приходится находить друг друга по утратам, дырам и прорехам, участницам общей судьбы. Прошлое чрезмерно, и это общеизвестно. Его избыток, который настойчиво сравнивает то с паводком, то с потопом, подавляет. Его напор захлёстывает любой объём осознаваемого, его вовсе уже недоступно оно ни контролю, ни полноте описания. Поэтому приходится вводить его в берега, упрощать и выпрямлять, загоняя живое в желоба повествования. Количество и разноречивость источников, курлычущих ручьями слева и справа, вызывают странную Тошноту, родственную той растерянности, что охватывает городского человека на очной ставке с природой, как она есть, без смирительной рубашки. Но не в пример природе ушедшие бесконечно покорны. Они позволяют делать собой всё, что нам заблагорассудится. Нету интерпретации, которой они бы воспротивились. Нет формы унижения, что заставило бы их взбунтоваться. Их существование лежит заведомо вне правовой зоны — вне всякого рода «fair play». Культура относится к прошлому как сырьевое государство к природным ресурсам, выкачивая из них всё, что может. Паразитирование на мёртвых оказывается выгодным ремеслом. Всё это они сносят с равнодушной кротостью деревьев. То, как легко мёртвые соглашаются на всё, что мы с ними делаем, провоцирует живых заходить всё дальше — Индустрия памяти имеет теневого близнеца, индустрию припоминания и приблизительного понимания, использующую чужую реальность как сырье, пригодное для переработки. Есть что-то жуткое в новеньких кошельках и школьных тетрадках, с которых смотрят на тебя лица со старых фотографий, давно утратившие свои имена и судьбы. Есть что-то, оскорбительное в подлинных историях, отправленных гулять по чувствительным романам из прежней жизни. Словно без примеси живой крови текст под обложкой не зашевелится. Всё это — формы странного извращения, обрекающего нас на дегуманизацию собственных предшественников. Мы навязываем им свои страсти и слабости, свои забавы и оптические аппараты, шаг за шагом утесняя их из мира, наряжаясь в их одежду, словно она для нас пошита. Потому как что ещё с ними делать? Главное, что известно живым о мёртвых, за вычетом тех, кто нам родня, как у всякого антисемита и знакомый евреи не такой, как остальные, их чужестранная экзотичность. Чиновники наполеоновских времён так же далеки от нас, как египетские песцы. Общий знаменатель один — желание совершить моментальную подмену, вытеснить их собой, наиграться в их игрушки. Аристократия воображаемого так же бесправно и уязвима, как те, кого человеческий вкус назначает аристократами мира природы и уважительно пускает в расход. Употребляет на черепаховые гребни, страусовые перья, пятнистые шкуры. Прошлое лежит перед нами огромным миром, годным для колонизации, быстрого грабежа и медленной переделки. Казалось бы, все силы культуры брошены на сохранение немногого оставшегося, Любое мемориальное усилие становится поводом для торжества. Из небытия возникают новые и новые фигуры умолчания, люди, забытые собственным временем и найденные, как остров. Пионеры уличной фотографии, маленькие певицы, полевые журналисты. Легко было бы радоваться этому празднику. Свежеоткрытые лавки колониальных товаров, где можно выбрать любой туземный сувенир, интерпретируя его по своему вкусу без оглядки на то, что означало «маска» или «погремушка» в своё время и на своём месте. Настоящее так уверена в том, что владеет прошлым, как когда-то обеими индиями, зная о нём столько же, сколько о них когда-то, что вряд ли замечает, какие призраки бродят туда-сюда, игнорируя государственные границы. Когда ходишь по еврейскому кладбищу, где похоронена моя мама, Вдоль серых могильных спин, глядя туда и сюда, начинаешь запоминать ее соседей, лежащих здесь по эмблемам, невидимо стоящим за именами. Розовые деревья и розовые горы, звезды, олени, люди любви и люди свободы. Вюрцбуржцы и вюрцбургеры и швабы-швабы, одинокий Мирон исакович Соснович со своим невнятным местному слуху тотемным древом. Из Баку но рождённые поясняет камень в белостоке убитый в первую мировую убитый в терезинштате умершие вовремя то есть до всего в 1932 1920 в 1880 в 1846 они оказываются мне роднёй уже в силу общей земли и кусты фамилий с их означаемыми всё что я об этой родне знаю Но бывает и так, что фамилия задним числом приоткрывает окошко в свой потусторонний леденящий смысл, словно можно было бы его предвидеть и уклониться от судьбы, выданной как билет в этимологической лотереи. В экспозиции Берлинского еврейского музея есть зал, отведённый для того, что названо «семейными историями» — детские фотографии, чашечки и скрипки тех, кому уклониться не удалось. На небольшом обращенном ко мне лицом экране там идет без устали чей-то домашний фильм из тех, что в эпоху хоум-видео стали всеобщей игрушкой. А тогда кинокамера была свидетелем и свидетельством благосостояния, где-то в ряду со швейцарскими лыжными подъемниками и летними вечерами на даче. Здесь, как и в фильме «Хельги Ландауэр», чужому прошлому предоставлена полная воля говорить, что оно было, и молчать о том, что оно кончилось. Но в этом случае мы знаем некоторые вещи наверняка и имеем некоторые представления о финале. Здесь особенно внятно жутковатое свойство видео. В отличие от любого старого текста, со всей возможной силой подчеркивающего и оттеняющего разницу между тогда и сейчас, видео настаивает на сходстве, на непрерывности, на том, что разницы нет. Также бегут городские трамваи и поезда. «Эсбан» над землей, «Убан» Так также огукают, наклоняясь над колыбелью. Ни заминки, ни неловкости. Кое-кого больше не видно. И вот это все? Собака, вовсю барахтающаяся в сугробе, и ее веселые хозяева, комья снега велись в лыжные штаны, неудачная попытка съехать с низкой горки не упасть, разъезжающиеся лыжи, ворота сарая, свое крыльцо и кровлю чужого дома, ребенок, выпроставший руки из старомодной глубокой коляски. Воскресная улица, неотличимая от сегодняшней, с её принаряженными прохожими, плащами, монахинями. Какие-то пруды, озёра, лодки, подрастающие дети. Снова зима и конкобежцы расчищают перед собой лёд. 1933 или 1934 год. Плёнка поставлена на реверс. Лунного цвета мальчик спиной вперёд залетает к мосткам из чёрной воды. Досмотрев до конца, я потянулась глянуть, как звали этих людей. Фамилия была Аши, Пепел, одно из главных слов послевоенных текстах, написанных по-немецки. Иногда оно произносится вслух, иногда подразумевается. Так первая книга Пауля Целана называется «Песок из урн». Докюментари фикшен Зебальда пишется и читается как бы через слой пепла. Стоя перед экраном, где опять проверяли лыжи и плюхались снег полупрозрачной ашеры, я знала, чем кончилась эта семейная история. Фамилия говорила сама за себя. Старые пленки пожертвовал музею в 2004 году дочь семьи, девочка из фильма. О том, что стало с родителями, лодкой и собакой, сказано не было. Ведь картинка делает рассказ ненужным — И занятно, что именно ее новый век сделал привилегированной формой рассказа. Изображение может заменить тысячу слов. И это тоже правда. Вместо того, чтобы решить задачку, можно посмотреть ответ в конце учебника. Даже об утраченном мы говорим сейчас в категориях визуального, как о видимом и невидимом, которое понимается как потерянное. Вещи, выпадающие за край общего интереса, называются слепыми зонами, blind spots словно речи недостаточно, чтобы сделать происходящее реальным. Именно так. Фотография или даже рисунок воспринимаются как реальность, её живой отпечаток. Текст — как недостоверная авторская версия событий, которой не привелось засвидетельствовать. Тут, впрочем, есть некоторая странность. Если смотреть на мир глазами Google Images… Сплошными сериями визуальных образов оказывается, что изображение, особенно фотография, этот фартук, прикрывающий плоть полноценного знания, в наименьшей степени интересуется реальностью там, где она дробится на фасетке частного, на десятки конкретных историй, каждая из которых снабжена фотодокументацией. Я не имею в виду неизбежное и необходимое искажение реальности, которое описывает Зонта в знаменитой книге о фотографии, то, как ради правильного, сильного ракурса приходится передвинуть мёртвое тело, делая войну или беду похожими или тревожище непохожими на наше представления о ней. Интересней другое. Если мы говорим о функциональной или утилитарной фотографии, репортажной, рекламной, бытовой, не пытающейся быть искусством больше, чем это делает яичница или телепередача, у неё есть одна особенность. Лишившись текста, Она немедленно оказывается абстракцией, медитацией на тему общего образца. Все военные снимки одинаковы, если отобрать у них подпись. Вот убитый человек лежит на перекрёстке. Это может быть Донецк, Пнампень или Алеппо. Мы оказываемся перед лицом беды, которая как бы не имеет различий, дыры, которая может разверзнуться где угодно. Но также одинаковы детские фотографии. Улыбка, медведь, платьица, модные фотографии, монохромный фон, съёмка снизу вверх, руки в разлёт. Старые фотографии, усы, пуговицы, глаза, буфы, шляпка, губы. От «Элиады» остаётся список кораблей. Когда я смотрю на кинохронику семейства Ашеров, на снежную горку 1934 года, на тёмную лыжню и освещённые окна, видео — лишь проводник готового знания о том, что случалось тогда с людьми, похожими на этих. Пепел к пеплу. Снежный прах к снежному праху. Общая судьба неуспевших. Траектория кажется настолько ясной, что отклонение поражает как явленное чудо. Просидев полчаса в интернете, узнаешь, что родители и дети с лыжами и лодками принадлежат к невеликому числу «спасшихся», уехавших в 1939-м, живших в Палестине, перебравшихся в Америку, ушедших от общей судьбы. Жаль, что люди на пленке еще не знают, что у фильма есть счастливый конец. Ни одна прореха на это не намекала. не глава Лёля. Ольга Фридман. 1934. Моей бабушке едва исполнилось восемнадцать. Мой дед старше ее на целых четыре года. Они познакомились на дачах в студенческой компании архитекторов, собиравшейся где-то в Салтыковке. Они поженятся только через несколько лет. Сара Гинсбург, мать Лели, настаивала, что девочке сперва надо закончить медицинский институт, и долго не могла смириться с неудачей. первая Ольга Фридман Леониду Гуревичу. 25 ноября... 1934 года. Один, три часа ночи. Слеза, любимый, слеза сделала переворот в моих мышлениях. Маленькая, скупая, она выкатилась из твоего глаза и победила. Победила глупые сомнения, страх, стыд, все, что составляло непроходимую преграду к твоему счастью. Это... Маленькая блестящая точка словно приворожила меня, наполнив настоящим блистательным счастьем. Знаешь, родной, я никогда не думала, что горе, переживание других может доставить так много радости. Теперь я понимаю твое желание видеть мои слезы. Теперь, наконец, я простила тебе те мучения, которые ты заставил меня пережить. Такого блаженного состояния я еще не переживала ни разу, Видеть, как человек бесконечно дорогой для тебя мучается безумно, чтобы не доставить тебе мучений. Ощущать, что ты дорога, что ты необходима для другого — это счастье любимой. Оно мучительно и поэтому блаженно. Оно особенное и малопонятное. Пожалуй, я даже сама себе не смогу разъяснить испытанного в ту минуту чувства — когда эта блестящая волшебница, стоившая тебе стольких месяцев страданий, заставила окончательно перевернуться моему внутреннему «я». Мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди так переживали. Мне всегда казалось, что только я одна переживаю сильно и искренне. Но разве то, что испытывала я, может сравниться с твоими переживаниями? Нет, конечно, нет. Только сейчас я поняла — Что значит чувствовать? Только сейчас я узнала, где кроется то, что называется желанием. Когда я не видала тебя день, я тосковала, мучилась, места себе не находила, но не звонила тебе и не рассказывала всего, что творилось у меня на сердце. Меня удерживали страх, сомнения. Мне казалось, что это разлучит нас. Мне казалось, что нельзя быть столь неудержимой в своих желаниях. Мне казалось, да что только не казалось». Я привыкла сдерживать свои порывы, и мое терпение выручало меня. Но ты, любимый, такой неудержимый в своих желаниях. Сегодня я поняла, что стоит тебе заставить их замолчать. Что я, мои страдания показались мне уже не такими тяжелыми. И знаешь, у меня промелькнула мысль, быть может, я тебя не стою. Я не хочу этим сказать, что чувствую меньше, чем ты или более поверхностно. Ох, это не так. Не истолкуй преврат на мои мысли. Но ты, ты чувствуешь как-то еще более тонко, еще более... Хотя нет, не в этом дело. Я никак не могу согласиться, что ты любишь сильнее, чем я. Понимаешь? Это ложь. Но вот ты никогда не сталкивался с трудностями. Ты избалован. Тебе никогда не приходилось заглушать то, что ты желаешь. А вот мне... Всегда приходится это делать. Ты эгоистичен, думаешь о себе, а главное, тебе никогда не приходилось находиться между двумя различными полюсами, одинаково любимыми, пусть даже различной любовью, и делить между ними то, что так хочется отдать только в одни руки. Подумай, мальчик, как тяжело так жить. Может быть, мои страдания дадут тебе силу для ожидания и борьбы. Я не хотела говорить тебе этого, я не хотела мучить тебя, не хотела этого ради себя, признаюсь. Но сегодняшних минут достаточно. Я всегда заставляла свои желания отодвигаться на задний план. Теперь думала немного пожить для себя, не считаясь ни с чем, но нет. Я поняла, что это ошибка, жестокая ошибка или радужные мечты, так как жить для себя, мучая любимого, я не способна. Я поняла сегодня, что как индивидуум я больше не существую, что я слилась с тобой, всецело растворяясь. Я уже решила, Лёшек, быть совсем-совсем твоей. Но видишь ли, мой мальчик, придя домой, я встретила маму, взволнованную, тоскующую, и боль, жгучая боль обожгла сердце. Я решила, но мама, мамины Тоскующие, измученные глаза сказали «надо ждать». Как я могла забыть ее хоть на минуту? Родной, мама так мало видела счастья, мама столько мучилась, столько вынесла ради меня и столько еще мучается и страдает теперь, что я не в силах нанести ей этот последний удар. Пойми, ведь у мамы я одна. У меня есть ты, у твоей мамы муж, а моя имеет... Только меня. Ради меня она такой молодой покончила со своим счастьем. Для меня она отдала свою жизнь. Из-за меня не вышла еще раз замуж и воспитала, и вырастила меня совсем-совсем одна. Я знаю, что ей стоило это. Я знаю, чувствую теперь ясно всю величину этой жертвы. Я знаю, хотя мама ни разу ни намеком, ни жестом, ни поступком не давала мне к этому повода. О, мама, как скала. С ней будет похоронено все, что чувствовала и переживала она, и ни одна душа не догадается об этом. Так переживать и так скрывать это может только мама. И видишь, родной, когда я стала большая, мама так боится потерять меня, даже не потерять, а выпустить в жизнь еще неподготовленный, наивной Мама считает меня еще совсем ребенком, и мысль о том, что я могу выйти замуж раньше, чем буду в институте самостоятельным оформившимся человеком, ей доставляет много-много страдания. Она молчит лишь шуткой, намекая на это, но я знаю, такой исход ей нанесет последний удар. И видишь, я мучаюсь, но все же не в состоянии сделать то, что прочла сегодня в твоих глазах. Ой... Все это очень-очень сложно. Сложнее даже, чем ты думаешь, Ленюк. Понимаешь, давно я поклялась у папиной могилы, поклялась, когда мама, ломая свою жизнь, из-за моей просьбы отказала любимому человеку, что я когда-нибудь принесу ей не меньшую жертву. Время пришло. Я говорю тебе, подожди, любимый, так как мама сказала ему. Подожди, любимый. Пусть Лёля будет самостоятельной. Не говори мне, что я не знаю, не понимаю, как тяжело всё это. О, я отлично сознаю всё. Я послала тебе то письмо, потому что я иначе должна была послать сегодняшнее. Я думала, что ты не так глубоко переживаешь. Прости. Иначе я бы никогда не позволила себе поступить так жестоко. И вот... Сегодня мне пришлось сказать то, чем бы я никогда не хотела поделиться с тобой. Еще раз, прости, Ленечка, я недооценивала твоего чувства, я боялась поделиться тем, что принадлежало мне одной. Слеза сказала мне, что меня уже больше нет, есть мы, и нам предстоит победить тяжелое, полное лишение время нам предстоит принести жертву человеку, который так многого лишил себя из-за одного из нас. Вот единственный выход, который я знаю, любимый. Сможешь ли ты пойти на это? Хватит ли у тебя выдержки и силы? Решай, мальчик. С сегодняшнего дня тебе открыто всё. Ты ясно должен представить то, на что я зову тебя. Быть может, сознание нашей жертвы поможет нам весело смотреть в грядущее — Быть может, обоюдная поддержка сгладит те мучительные часы, которые придётся пережить. Быть может, что неизбежность заставит нас быть сильными. Я не могу представить себе, что будет иначе. Я уверена, что ты поддержишь меня. Ведь не могу же я потерять тебя теперь, когда ты стал особенно близким и дорогим. Ведь не могу же. На две жертвы я не способна так обещай, что ты поможешь мне выполнить то, что я всю жизнь считала своей священной обязанностью, поклянись, что любовь твоя достаточно глубока для этого. Я буду несказанно счастлива, что и на этот раз не ошиблась в тебе. Всю тяжесть будничных переживаний, клянусь, я буду скрашивать вниманием и благодарностью, так как силу твоей жертвы я оценяю высоко. Слеза многое сделала, любимый. Твоя любящая Оля. Второе. Ольга Фридман Леониду Гуревичу без даты. Родной мой, любимый. Как однообразно медленно тянутся дни, как тоскливо протекает время. Эти три дня мне кажутся вечностью. Я выбита из клеи, я ничего не могу делать. Хочется быть с тобой переживать твои горести и невзгоды, хотя, слава Богу, зачеркнуто, они уже, кажется, позади. Но это успокаивает лишь отчасти, и настроение просто убийственное. Сижу, читаю твои письма и познаю вновь, какой хороший у меня мальчик. Ленечка, милый, как передать тебе то, что пережито? Передумано в эти долгие дни. Как рассказать всю тоску и боль души? Любимый, как хочется, чтобы наша жизнь текла вот в таком же тепле и нежности, которой пропитаны твои письма. Сколько накопилось невысказанно, а слов нет. Я не умею делиться. Ф. На другой стороне листа. Пусть счастье наше, будет овеяна новым чувством, пробудившимся во мне. Пусть наши отношения будут зиждиться на внимании и ласке. Пусть никогда не поднимается горечь со дна наших сердец. Пусть никогда не произносит обиды наши уста. И даже мысли пусть будут направлены для счастья друг друга. Изменившаяся на обороте крупным почерком моего деда. Родная моя, Эти два слова скажут тебе всё сообщат тебе о всех моих мыслях, желаниях, мечтах, кои я мог бы вложить в сотни, тысячи строк. И все же тебе пришлось бы читать между строками, чтобы понять то, что я хочу рассказать тебе, что нельзя выразить словами, ибо слова фиксируют плоды мышления, а не чувств. Будь счастлива, дорогая.